глава первая в нашем мире мирно существуют многие расы есть эльфы и гоблины гномы и орки русалки и сельфиды сферы влияния поделены торговые и брачные союзы заключаются постоянно и наверное мы бы уже достигли равновесия и процветания если бы не драконы, огромные чешуйчатые ящеры, долго живущие, магически сильные, практически неуязвимые для оружия и совершенно отбитые на всю голову. Правда, отец уверял меня, что хулиганят только ящеры-подростки. Старые и мудрые драконы живут в горах, занимаются науками, иногда преподают в академиях или ведут научные диспуты на симпозиумах. Однако мудрого и взрослого дракона я ни разу не видела, а от малолетних идиотов наше графство страдало не раз и не два. Графдер, мой отец, даже специальный фонд в казне завел на устранение последствий. Вообще драконы обычно платили за свои шалости, но платили по-своему. Например, могли исполнить любое желание, но задумывать его нужно было очень-очень осторожно. Иногда после хулиганства сверху падали монеты, а иногда за ними приходилось плестись в горы да еще и спорить в суде, доказывая, что дракон был неправ. В общем, опаснее всего драконы были своей непредсказуемостью. И я, как разумная девица, не желала иметь с ними никаких дел. Впрочем, откуда в замке дыр драконы? Наши земли лежат в долине, подданные занимаются сельским хозяйством, И доход так скромен, что отец наезжает в столицу не чаще раза в год, чтобы принять участие в заседаниях Совета Лородов и передать в казну налоги. В остальное время мы живем в замке и со стороны кажемся идеальной семьей. Матушка ведет хозяйство, отец разъезжает по арендаторам и фермам, братья еще малы, поэтому усердно занимаются в классе и на плацу. Я же училась быть как матушка, рачительной хозяйкой, верной супругой и доброй матерью. Звучало все красиво. На деле же графиня Дэр занималась на плацу с сыновьями как воин, писала научные трактаты как ученый и порой выпивала с охраной как граф. Сам владетельный лорд ездил по арендаторам и фермам, но гораздо больше времени проводил в саду, ставя собственные эксперименты по выращиванию теплолюбивых южных растений в наших широтах. Замком занималась я. С помощью экономки, дворецкого, старшегорничной и еще двух дюжин работников и слуг, постоянно проживающих в Дерри. Братья оставались на попечении учителя, достопочтенного Джей Лонга, а моя гувернантка, госпожа де Суис, стала моей компаньонкой-помощницей. Если кто-то думает, что я несчастна в родном доме, ничего подобного. Во-первых, меня всегда любили. Старшая дочь, единственная девочка из пяти детей — Я первая получила от отца крохотную лопату с розовым бантиком и меч от матери с акулией кожей на рукояти. Во-вторых, мне позволяли учиться всему, что меня интересовало. Я махала мечом, вышивала салфетки, лепила горшки, копалась в саду, ездила верхом. До семи лет мальчиков и девочек одевают одинаково. Рубашки платьица, И панталончики. Матушка сама обожала штаны, калеты, рубахи и жилеты, поэтому и в одежде меня не слишком ограничивали до 10 лет. Потом в дэр прибыла госпожа де Суис и приняла слепить из мальчишки сорванца барышню благородных кровей. Постепенно я нашла прелесть в платьях, танцах, уроках этикета и учёных беседах. Отец играл со мной в шахматы, матушка показывала малые алхимические опыты, братья подбивали на проказы, и жизнь моя была прекрасна, пока однажды отец не вернулся из столицы в особенно дурном расположении духа. Матушка заметила это сразу, как мудрая женщина и графиня Она дала ему поужинать в молчании и увела наверх, а на следующий день вытащила на плац и бросила меч. «Рассказывай!» — крикнула она со свистом, рассекая воздух собственным клинком. Король заявил, что Мира не пора замуж. Отец взорвался беспорядочными и точными ударами, но матушка отскочила и подставила ему подножку. Крутанувшись вокруг себя, отец уже спокойнее выдал серию ударов каскадом. Графиня кружила, периодически проверяя его защиту на прочность, и в какой-то момент сказала «И правда пора, ей уже двадцать лет». Отец с яростью бросился в атаку и свалился на утоптанный песок. Матушка ловко усела сверху на его спину, И, улыбаясь, добавила. Главное, чтобы Его Величество позволил нашей девочке сделать выбор. Граф Дэр еще прочал, постучал кулаками в землю, потом сдался на милость графини, и мы все пошли пить чай. Уже в утренней столовой отец объяснил, чем его так взволновали слова короля. Оказывается, ко двору прибыла делегация драконов. Они привезли подарки и желали договориться с королем человеческих земель о выборе невест. Небывалое дело. Браки с людьми многие расы считали неправильными. И тем не менее хватало полукровок разных рас, а порой и вовсе экзотических смесков, вроде внучки-орка и гоблина, а также эльфийки и человека. Однако аристократы старались блюсти кровь и не смешиваться ни с кем. Если же возникала нужда в династическом браке, в него вступали младшие представители родов. Но самая верхушка, что у эльфов, что у орков, что у людей, оставалась чистыми представителями своей расы. И вдруг Драконы пожелали смешать свою кровь с людьми добровольно. «Что-то тут не так», — поморщилась мама. «Надо перечитать все, что есть в библиотеке о драконах. Если они хотели просто красивых девиц, то их в любом городе отыскать можно. Не обязательно же официально к его величеству приезжать. Обедневших родов тоже хватает. По-тихому выкупить невест им никто не мешал. Значит, дело в чём-то другом. Отец хмурился, но был пока слишком зол и раздражён, чтобы логически мыслить. А вот я принялась вспоминать легенды о драконах. Была в нашей библиотеке книга легенд о всех расах нашего мира в детстве меня завораживали цветные иллюстрации и красиво выписанные буквы. потом я научилась читать и с интересом изучала легенды сопоставляя с ними то что знала об эльфах гномах орках так вот про драконов там тоже было написано что то важное родители отвлеклись обсуждая прием на которой король повелел собрать благородных, титулованных девиц со всего королевства, а я потихоньку улизнула в библиотеку. Надо освежить в памяти легенды и подумать.